Глава 15 Пока вокруг мелькал лес, я сакцентировал внимание на кристалле земли в бункере, к которому мы как раз подъезжали, и с удивлением обнаружил, что он уже восемнадцатого уровня, нехило. Хоть и удивительного ничего тоже нет, если ребята не ленились и постоянно меняли и увеличивали количество подпитывающих его белых кристаллов. Красный же и белые уже доросли до двадцать первого уровня, Но ими нужно было заниматься не на ходу, я решил немного отложить это дело. Именно из-за кристалла земли по направлению к реке лес вырубили гораздо дальше, чем с других сторон, и вскоре деревья заменили засаженные поля. Офигеть! Мало того, что площади здоровы, так еще и колосья с ботвой уже полноценные, и не за горами сбор урожая. Вот что значит хорошее удобрение. Обилие воды и магия». Теперь надо быстро построить достаточное количество хранилий, чтобы все это сберечь. Впрочем, излишки всегда можно продать в ту же Успани, окрестной деревне. Думаю, проблема в том, чтобы перебить цену столичных поставщиков, не будет. Как некрутимые ближе, да и связи уже имеются. Кстати, нам же, в принципе, все равно, что выращивать. Надо уточнить у Кати, пробила ли она наиболее дефицитные культуры в этом сезоне. Хотя это неправильный вопрос. Конечно, пробило, надо просто уточнить, что это. Поля закончились, и снова началась выровненная площадка. С этой стороны все фундаменты уже были залиты, а рядом с некоторыми стояли маги и сушили их. Мы обогнули ограду и снова въехали в ворота. Лодка отпад. Я вылез из кузова и пожал руки обоим разработчикам. Жду новых подвигов. Сеющие мужчины ушли, а я повернулся, и в мой нос вонзился указующий перст. Я перевел взгляд с пальца на лицо сестры. «Что? Ты вернулся?» Девочка радостно завизжала и бросилась мне на шею. «А почему? Я должен был не вернуться?» подбегивая стоящей рядом Кати, спросил я. «Ну как, там же враги и убийцы?» «Да ну», — рассмеялся я, отстраняясь от девочки, — — Скучная, рутинная поездка, разве что монстров немного с малого московского кольца постреляли. Ты лучше расскажи, как тут у вас? — Что? Реально скучное? недоверчиво посмотрела на меня Аня. — Да вообще, привет, Кать. — Здравствуйте, ваше благородие, — улыбнулась помощница, рада вас видеть. — Взаимно. Я наклонился и чмокнул сестру в щеку. «Ну так чего расскажешь, как успехи на Ниве магии Земли?» «Ой, да это устаревшая информация», — поморщилась девочка. «Я теперь маг-универсал и помощник Кати». Признаться, это заявление повергло меня в некоторый шок. Не та его часть, что про мага-универсала, это как раз не удивило, а так, где 14-летняя аристократка сестра хозяина Савина признает себя всего лишь помощницей простолюдинки». «Отрадно слышать, — осторожно произнес я. И что же входит в твои обязанности? Я курирую больницу и школу. Связь же вроде школы занимается. Он магически занимается, а я обычный. У нас уже есть обычная школа. Мои брови непроизвольно поднялись. Конечно, есть, чтобы я иначе курировала. Но пойдем сначала в больницу». «Что здесь происходит? — шепнул Катя, когда поравнялся с ней» а шустрая сестра оторвалась на десять метров. «Увидите!» — тихо прошептала девушка, и изящным движением головы откинула упавшую на лицо белую челку. Больницей оказался один из новых трехэтажных домов. До этого в законченном виде я видел этот тип постройки только на чертежах, а в реале немаленький домище впечатлял. Он был симметричным. Имел по две кухни и комнаты на первом этаже» по четыре комнаты и два санузла на втором, а также просторный чердак, который тоже можно было переоборудовать под жилое помещение. Понятно, что для одной даже большой семьи этого было многовато. Поэтому сплошной стеной дом делился на две равные половины, соответственно, входа тоже было два. Для использования под больницу в разделяющей стене сделали проходы, предусмотрели удобный въезд для каталог и устроили большой автоматический подъемник на второй третий этажи. Также изменили меблировку в пользу большого количества кроватей. «Вот», — она водила меня по новеньким комнатам, будто сама вручную этот дом собирала. «Удобно», — кивнул я. «Что удобно?» — взыкнула на меня сестра. «Ты руды на кровати, что ли, не видишь? Между прочим, половину я сделала...» «О, действительно, руны». Я присел перед ближайшей кроватью и присмотрелся. Почти все чары мне были незнакомы, но общее направление понимал, а также видел, что все они завязаны на малых жемчужинах земли, встроенных в основание. Седи были направлены на то, чтобы, лежа на этой кровати, пациент быстро восстанавливался, а врачу легче было над ним колдовать. Здорово улыбнулся сестре. «А то». По моей идее, ребята позавчера съездили в усмынь, взяли там аренду одной из коек интенсивной терапии, и мы перерисовали оттуда руны. А еще смотри, Аня подошла к большому шкафу и распахнула створки. Ух ты, я видел такие штуки, когда в больнице лежал. Тоже в аренду взяли? Мы купили образцы, а это уже свои. Это поможет Миле и другим лекарям не отвлекаться на всякие мелкие царапины и переломы. Вот эта штука, например, сестра взяла в руки длинный предмет, похожий на слепок ноги. Помогает сращивать кости ног. Вот этот рук, а вот это вытягивает яд. Эта накладка быстро заращивает раны и так далее. Класс. Да, и моя задача следить за тем, чтобы руны были всегда заряжены за наличием медикаментов и нужного хирургического оборудования. Ну и, разумеется, персоналом. Чтобы он был всегда на готове, Но когда пациентов нет, не простаивала, шел на смежные работы, например, помогать миру или еще кому-то. Молодец, серьезно кивнул я. В больнице это очень важно. Я знаю, со странным выражением на лице гораздо тише проговорила сестра. Я же провела в ней много времени с тобой и с мамой. Анна Николаевна действительно большая молодец, заговорила молчавшая до этого Катя. Она сама подошла ко мне и попросила список важных дел, на которые не хватает рук, и взяла некоторые из них на себя. «А теперь пошли в школу», — заявила немного поразовевшая от похвалы девочка, и первой выскочила на улицу. Под школу такой же дом не подходил, и под нее быстро возвели уменьшенную в половину версию общаги. Внутри строения разделили на весьма просторные комнаты — две на первом этаже, две на втором. «Это общая образовательная школа», — вещала остановившись в одном из уже меблированных классов Аня. «Обучение будет идти по типу начальной школы. Всех предметов понемногу. Сначала учеников мы примерно разделим по возрасту, а потом будем делить по уровню знаний, позже по специализациям. Типа профессионального технического училища, уточнил я» с удовольствием рассматривая ряды хоть и простеньких, но новеньких парт, стульев и огромную доску, висящую на одной из стен. Нет, это будет отдельно, и, например, для обучения техников мы выделим потом отдельный домик с нужным оборудованием, для химиков другой, для зачаровальщиков третий и так далее. Здесь будет именно общая подготовка. Под специализацией я имела в виду математиков, физиков, гуманитариев. — Они нам нужны? — усмехнулся я. — Гуманитарии Нужны, конечно. — Аня посмотрела на меня, как на идиота. — Катя, например, гуманитарий. Понятно, что пока деревня маленькая, но в будущем нужны свои юристы, журналисты, преподаватели, психологи, управляющие и так далее. — Да я просто хотел проверить, знаешь ли ты, кто это такие? — Очень смешно. — Аня заложила за ухо выбившуюся светлую прядь. «В общем, школа готова, и завтра на празднике первого урожая мы официально объявим набор. Это будет круто, тебе понравится». «А учителя у вас есть?» «Ну...» Девочка провела ладонью по лакированной поверхности деревянной парты. «На первое время хватит, но мы рассчитываем на тех, кому заехал Васильевич, и на набор по объявлениям». «Ясно. Я посмотрел на обеих спутниц. Дальше экскурсия будет?» — Дальше Катя с тобой пойдет, — ответила Аня. — А мне надо готовиться к завтрашнему представлению. — Хорошо, Кать, подожди, пожалуйста, на улице. Я с Аней пары слов хочу перекинуться. — Хорошо, Дмитрий Николаевич, — девушка вышла и закрыла за собой дверь в классную комнату. — Что? — с подозрением посмотрела на меня сестра. — Ну, во-первых, я еще раз хотел сказать, что ты молодец, и я горжусь тобой. — Это мог бы и прикать сказать, ухмыльнулась все еще недоверчиво выглядящая Аня. А во-вторых... А во-вторых, я хотел бы сакцентировать внимание на том, что ты взялась за очень важные дела. Поэтому и взялась, с вызовом бросила девочка. Это здорово, но все-таки договорю. Я ввел рукой пространство вокруг. Родителей больше нет, и это все наше... От наших действий и слов тут зависит все. Теперь нельзя во что-то поиграться и бросить, когда это наскучит. Если взялась, нужно делать, даже если усталы и все бесят. Я это понимаю. Ты умная девочка, но еще молодая. Слышь, ты старый. Я это к тому говорю. Что пойму, если ты решишь взять задачу попроще, но только если сделаешь это сейчас? Но если ты скажешь мне, что готова пахать, я буду на тебя рассчитывать и, соответственно, с тебя спрашивать. Не получится заплакать и убежать. Тебе придется отвечать за свое поле деятельности, сжимать зубы и идти исправлять. При этом я не хочу, чтобы ты обижала людей. Я никогда и не обижала. У тебя никогда не было в подчинении людей, которых ты должна мотивировать работать. А у многих из никогда не было барина или, наоборот... «Были очень серьезные покровители. Поэтому будет сложно, иногда тебе захочется просто заорать что-то, типа «я приказываю, ты делаешь». Ты должна давить это в себе и учиться взаимодействовать с людьми, понимая, что они личности. Но при этом выжимать из них все. Это сложно, но у тебя есть все задатки, чтобы с этой задачей справиться. В общем, мне сейчас нужен четкий ответ. Готова ли ты к ответственности?» Настоящей взрослой ответственности, или тебе нужен еще год другой на взросление, мальчиков и так далее. Здесь нет мальчиков, нервно рассмеялась Аня уселась на парту. Но я тебя поняла. Сестра замолчала и задумчиво смотрела перед собой. Я же, чтобы ей не мешать, тихо сел на стул. Когда мама с папой умерли, минуты через две тихо заговорила Аня. Я сначала. Злилась на тебя. Мне казалось, что ты слишком легко воспринял их смерть. Иногда мне даже казалось, что ты рад, что теперь глава рода. Я так думала до тех пор, пока как-то ночью случайно не увидела, как ты сидишь и плачешь в их комнате. И потом видела тебя там не раз. Тогда я поняла, что ты просто... Прячешь все глубоко в себе и не даешь эмоциям мешать возродить рот. Ты изменился, и у тебя получалось. Смотря на тебя, я хотела стать такой, как ты. А потом, через два года, когда ты чуть не умер. Сидя на твоей кровати, я поняла, что если и тебя потеряю, то не вынесу этого. Девочка всхрипнула, и я тихонько подошел и обнял ее за плечи. «А потом ты выздоровел и снова изменился. Никогда я не видела такого фанатичного блеска в твоих глазах. Эта идея из деревни, я подумала, что ты сошел с ума. Но сейчас...» Аня подняла блестящие от слез глаза. «Ты творишь здесь чудо, Дима. Я даже не слышала о таком никогда. И самое невероятное, что ты делаешь все своими руками, без наследства и тысяч слуг». Я хочу быть рядом с тобой и помогать тебе. Я понимаю, что многого не знаю, но обещаю, что буду учиться, буду всех слушать и орать только по делу. Я хочу помочь тебе возродить род Акуловых и сделать его таким сильным, чтобы враги ходили под себя, когда слышали нашу фамилию. Ради мамы и папы. Ты можешь мне верить? Ты мне веришь? Верю. С трудом сдерживая слезы, я еще крепче прижал к себе девочку и погладил ее по светлым волосам. Но все равно не бери на себя слишком много. Сама разберусь. Ладно, я с улыбкой отстранился и поцеловал сестру в щеку. Тогда я пойду. Дел еще много. Там опять война какая-то намечается? Да так, ерунда. Я махнул рукой и пошел к двери. — Завтрашнему празднику не помешает. — Хорошо, тогда буду вас ждать с победой. Мы вышли на крыльцо, и Аня, пряча лицо, убежала. — Зачем вы девочку обидели? — у коризина спросила Катя. — Это у нее слезы сестринской любви, — усмехнулся я. — А если честно, то просто уточнил, насколько серьезный у нее настрой. — Мне кажется, очень серьезный. — Да, мне тоже. Я посмотрел на помощницу. Ну так что еще у тебя есть мне показать? Выбирайте порядок. Новый жилой квартал, модернизированные загоны, мельницы или... Давай с мельницы. Следующие два часа мы ходили по деревне, смотрели на новые или улучшенные старые постройки и, конечно же, общались с людьми, желающими лично рассказать о своих достижениях. «А кроме готовки я еще людей два раза в день у на усадьбе вербую», — хвасталась довольная, как слон Клава. «А завтрашний праздник будет такой, что цикл изготовления досок полностью налажен. Сначала маги подсушивают бревна, потом мы их пилим и дальше распределяем по...» «В этот раз у Иваныча даже шансов не было. Мой цех его как тузик-грелку». «Да на два комплекта вы всего больше шили. И качество у нас все равно лучше. Черчу, помогаю Петру Андреевичу и учусь магии. Если время есть, Мили помогаю понемножку. Скромно смотря в землю, бормотала Таня. Удобрено тушами монстров сто восемьдесят гектаров земли. Засажено сто тридцать. Все свободные площади внутри ограды заняты быстро разборными многоуровневыми теплицами. Водоснабжение подведено ко всем полям, домам, загонам и важнейшим объектам инфраструктуры, а также они слишком медленно носят осколки, дяденька Барон. Мы с Ферой за два часа все собираем, а потом бежим тете Клаве помогать. Закончили обход мы на кухне в доме, где жила Катя. На короткий перекус к нам присоединился Свят. Мелкие кристаллы бьют магии, не посвященные технологию правильному извлечению жемчужин. Поэтому на почти 600 уничтоженных диких кристаллов мы собрали только 171 малую жемчужину, девять средних, и... Свят раскрыл ладонь. Вот это! Я с удивлением перевел взгляд с семени кристалла на сияющее лицо помощника. А чего не сказали по рации? — А как же на ваше лицо посмотреть? — рассмеялся Свят. — Гриш, кстати, опять достал. Может, его тоже научить в покер играть? Я взял ценнейшую добычу и глубоко вздохнул. Теперь дилемму отодвинуть не получится, нужно решать, какой кристалл выращивать следующим. Я пододвинул к себе чашку с квасом и вопросительно посмотрел на сидящих за столом помощников. — Воды у нас валом, — поняла мой немой вопрос Катя. — Думаю, надо огонь сажать. Вот только где. С одной стороны, рядом с глиняным заводом он поможет нам здорово сэкономить на электричестве. а С другой, согласно проекту, который мы согласовали с Волковым, в течение трех месяцев мы должны установить минимум два огненных кристалла рядом с той усадьбой. Это поможет уменьшить себестоимость и увеличить объемы выпускаемых там инструментов. — Да... «Тоже, думаю, усадьбу надо», — чавкая пирожком кивнул свят. «Хм... А я вот еще подумывал вырастить в Савина кристалл изменений. Очень уж иногда полезная штука. Можно делать очень сложные детали, сплавы с нужной структурой или вещества, да и много чего другого при желании». «Ну ладно, следующим будет изменение, а пока, да, покажу Волкову, что мы серьезно настроены. Пусть и он со своей стороны подсуетится. Так и сделаем», — кивнул я. «Что там у нас еще?» «Да вроде все отресли», — Катя заглянула в тетрадку. «Порядок построек на новых фундаментах понятен. Новые линии завода попробуем в кредит построить. С посадкой и сбором урожая тоже ясно. Если резюмировать, то нужны деньги». Много, — Много-много денег. С нашими темпами стройки в ближайшие недели расходы будут колоссальными. — Поэтому не задвигайте пивзавод, — рыбака напомнил я. — Пока это одна из немногих уже подтвержденных статей дохода. — Его задвинешь, — заржал свет. — Не удивлюсь, если он сейчас под дверью стоит. — Ну и как разберемся с каритошенными мудаками? — Отправляйте Пашу и Васильевичу в столицу. Пусть жемчужины тратят... Как ни крути, это больше 17 миллионов. Тем более в Нижнем даже такое количество, если грамотно все делать, растворится в общей массе и не вызовет обвала цен на них. Паш сказал, что он их еще дальше увезет, в район Вологды и Ярославля, сообщил Свят. Так что нормально. Он, кстати, из-за Феникса очень переживает. Сказал, что тот может нам в любой момент позвонить. Собственно, поэтому тут и торчит. — Не надо тут торчать. Я допил остатки кваса и встал из-за стола. — Ладно, пойду Милу проведу, а потом буду собираться в усадьбу. — Хорошо. Помощники тоже встали, и мы вместе пошли к выходу. — О, вы здесь? — широко улыбаясь, перед нами вырос рыбак. — Я тут по кое-какому оборудованию для пивзавода хотел спросить. — А чего вы смеетесь? Серьезное, между прочим, делом. Разбираться с проблемами главного пивовара Савина я оставил помощников, а сам поспешил в лабораторию. У закрытой двери огромного фургона стояли двое гвардейцев, а Мила открыла только после вызова по рации. «О, Дмитрий Николаевич!» — радостно воскликнула она, снимая противогаз. «Заходите!» «Хотя нет, давайте одну минутку, вытяжку посильнее включу». Через минуту я зашел внутрь, и, несмотря на работающую систему вентиляции, поморщился от резкого запаха, а глаза защипало. — Пахнет, — подняла брови девушка. — А я не чувствую уже. — Терпимо, — ответил я, разглядывая юную химичку. На ней был ее любимый тип одежды — зеленый короткий сарафан, а вот поверх него она накинула длинный в пол заляпанный коричневый фартук, а рыжие волосы девушка собрала в тугой хвост. — Чем занимаешься? — спросил я, проходя за ней к уставленному с клянками и пробирками столу. — Да экспериментирую с теми вариантами, что вы мне по рации надиктовали. Но не хватает информации. Вот, я положил перед ней две тетрадки. Харитошину и свою, с частичным переводом. Здесь я записал кое-что из того, что прочитал. Также здесь ключ к шифру. — О, здорово! Обрадованная девушка протянула руку к подаркам, но я осторожно перехватил ее. «Потом этим займешься. Пока расскажи, как ты тут». «Да чего я?» — рассмеялась и немного смутилась мило. «У меня все хорошо. Точно. Работы же каждый день все больше». «Нет. Точнее, может, и да. Но после разговора со святым и появления кристалла Земли все стало намного легче. Хотите распорядок вчерашнего дня расскажу?» Давай. Сейчас девушка залезла в шкафчик и достала блокнот. Вот, чтобы ничего не забыть, подъем, поездка к бункеру с кристаллом земли, там встреча с учениками и быстрая проверка того, что они наколдовали за прошлый день. Они, кстати, уже очень неплохо, семена, и клуб не изменяют, но пока тренируются точечно. Ладно, дальше. Сама лично зачаровываю посадочный материал, его ребята прямо к кристаллу на грузовиках привозят, «Вчера три машины заняли, у меня всего тридцать минут, представляете?» «Ничего себе!» — восхитился я, невольно любуюсь вдохновленной девушкой. «Да, ага, дальше возвращаюсь в деревню и иду на колдовскую кухню. Это мы так пристройку к моему старому дому назвали. Там много плит, и мои помощницы круглые сутки варят эликсиры. Кстати, я окончательно переехал в усадьбу». А старый домик под сортировочную станцию для трав переделали. Там теперь места много, ведь спальни и операционной больше нет. На колдовской кухне и сортировочной станции я была до трех. Потом у меня двухчасовой урок магии для тех, кто изучает землю. Также вчера был врачебный прием. Но ваша сестра сказала, что теперь их больше не будет. Только если что-то серьезное. Вот. Потом час я общалась с Максимом. Как он перебил я? — Да хорошо, — еще шире улыбнулась девушка. — Помогает всем, ест, спит. Я пытаюсь сделать так, чтобы он что-то вспомнил, но пока не получается. Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич, я чувствую, он хороший. — Я верю. — Так, ага. А после Максима я пришла сюда и экспериментировала. Вот и все. Ничего сложного. Тем более я теперь обзавелась рацией, и если кому-то что-то надо спросить, они связываются или приходят. Я уже в который раз за сегодня офигел. Вот и все, делов-то, зачаровать три грузовика посадочного материала, проконтролировать варку сотен литров эликсиров и сделать еще кучу полезного, в легкую и с улыбкой. Ты молодец. Если что-то надо... Да ничего не надо, спасибо, особенно теперь с тетрадками. Девушка чуть ли не нежно погладила Харитошин записи. Может, вам что-то нужно... Вы скажите, у меня время есть. Там вложен список того, что мы привезли, и сколько чего нужно из этого изготовить. Ого, хорошо, займемся в первую очередь. Договорились. У меня вдруг в груди возникло очень странное ощущение. С одной стороны, хотелось сказать девушке что-то личное, и, может быть, даже нежное. С другой я видел, что Мила полностью поглощена заботами Савина, и ей сейчас это только помешает. Я очень ценю твою работу, милая. Предлагаю завтра на празднике отметить твои успехи. С удовольствием глаза девушки сверкнули. Я кое-что знаю из программы. Будет весело. Тогда решено. Я широко улыбнулся и вышел из трейлера. Отложим неформальное общение на потом, а сейчас пора собираться. Как бы мы все не демонстрировали уверенность в своих силах, сегодня ночью к нам приедет минимум сорок профессиональных боевиков. Я снял с пояса рацию. Барон вызывает Влада. Влад на связи. Как там у вас? Уже почти все готово. Ждем. Отлично, скоро буду. Я отключился, а на лицо сама собой залезла недобрая усмешка. Огороды и домики — это, конечно, хорошо, но уметь защищать свое еще важнее. И сегодня мы устроим родом достойную встречу.